Глава 14. Почему ты не спишь? Устала, спрашивает меня Артур и пытается снять куртку. Его движения неторопливые, он кривится, как если бы ему было больно. Нужно обработать садину. У вас, у тебя есть аптечка? Я встревоженно осматриваю лицо мужчины. По виску тоненькой струйкой истекает кровь, и это пугает меня. Иди спать, Даша, я сам справлюсь отмахивается от меня Артур и проходит мимо. Я поджимаю губы и оборачиваюсь, смотря ему в спину. Он немного хромает. Одежда выглядит чистой, значит, на него никто не напал. Вспоминая о том, что он говорил о боях без правил, и сердце в груди замирает. Почему-то раньше я не задумывалась о последствиях его работы. А сейчас, когда вижу это своими глазами, становится не по себе. Волков закрывает за собой дверь ванной комнаты. Я же стою босиком на холодном кафеле, не двигаясь с места. По телу бегают мурашки. Я обнимаю себя за плечи, растерянно смотря на пробивающийся из-под двери луч света и слышу шум воды. А потом разворачиваюсь и ухожу в детскую комнату. И в самом деле, Артур не маленький ребёнок, сам справится. А я распереживалась дура. Ему до меня вообще дела нет. Ночник тусклым светом освещает кровать Кулизы. Я поправляю на неё одеялко, беру с кресла плед, укрываюсь, закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Но не получается. В голове все мысли о Волкове, о том, что я нахожусь в его квартире, и завтра утром мы обязательно столкнёмся где-то, о том, что я впервые за долгое время ночую вне дома, и о том, что всего в нескольких метрах от меня чужой мужчина. Я прислушиваюсь к звукам в квартире, улавливаю осторожные шаги Артура. Щёлкет выключатель. Кажется, он зашёл на кухню. Потом отчётливо слышится какой-то шорох и стон мужчины. Любопытство и тревога побеждают. Я накидываю на плечи халат, плотно завязываю на талии пояс и тихонько ступаю босыми ногами по полу. Не смея останавливаясь в дверном проёме кухни, опираюсь ладонью в край стены. От вида полуобнажённого мужчины, с волос которого стекают капли воды, краснеют щёки. И я хочу сбежать, но отступать поздно. Артур меня замечает. Он отставляет в сторону бутылочку с дезинфицирующим средством и устремляет на меня свой взгляд. Смотрит с любопытством, оценивающе проходится по моей фигуре, от чего мне становится некомфортно. Хочется прикрыться. Несмотря на то, что ткань моего халата достаточно плотная, чтобы ничего не просвечивало. А длина вполне целомудренная. «Но «Ну, помоги, раз пришла», — с насмешкой говорит он и подносит к опухшему глазу пакет со льдом, с силой сжимая от боли челюсть. «Да, сейчас». На негнущихся ногах пересекаю расстояние между нами, проклиная своё любопытство. Нужно было спать, избегая оставаться с Волковым наедине. Я ведь собиралась держать между нами дистанцию на случай, если он окажется невменяемым. А сама, получается, в первый день нарушила своё же правило. Я беру со стола вату, смачиваю её антисептиком и подношу к рассечённой губе мужчины. Моя рука дрожит, дыхание сбивается, а запах мужчины проникает глубоко в лёгкие. Я стараюсь не смотреть на его обнажённый торс на высеченные на животе кубики пресса, на гематому, что растеклась в области рёбер, поэтому полностью концентрируя взгляд на ране. Чувствую, что он пристально следит за мной, отчего мои движения становятся нервными и неуверенными. Все звуки вокруг словно исчезают, кроме громкого дыхания, моего и его, а ещё сердцебиения. Ты подрезала волосы? Я вздрагиваю от его хриплого обволакивающего голоса. Артур ловит прядь моих волос и перебирает их между пальцами. Да, захотелось перемен. Вру, сама же с грустью понимая, что единственный, кто заметил эти самые перемены, абсолютно чужой мне человек. Тебе идёт, выдыхает он и заправляет прядь мне за ухо. Этот жест кажется настолько интимным, что по всему телу проходят мурашки, а коленки ни с того ни с сего подкашиваются. Я замечаю его взгляд, направленный в область моего декольте, и понимаю, что край халата слегка съехал, обнажая кожу груди. Из глубины зрачков Артура показывается что-то хищное и опасное. Пространство между нами электризуется. И чтобы хоть как-то разорвать этот странный гипноз его тёмный глаз, я отстраняюсь и подхожу к мусорному ведру, чтобы выбросить кусочек ваты. У меня к нему миллион вопросов, но я не решаюсь задать ни одного, не сегодня. Я всё же не могу удержаться, краем глаза тайком поглядываю на сидящего на стуле мужчину. У него и в самом деле прекрасное тело. Накачанные руки, широкие плечи, прямая осанка. А роспись из татуировок делает Артур в моих глазах плохим парнем, запретным для меня. Спокойной ночи. Решаю всё же избежать, потому что мои мысли зашли совсем не туда, куда следовало бы. Спиной чувствую на себе его взгляд. Он словно черкает по мне лезвием острого ножа, оставляя неприятное ощущение. Что ж, я убедилась, что Артур в порядке. А теперь можно и уснуть с чистой совестью, если получится. Утром я не сразу понимаю, где нахожусь, а когда воспоминания вчерашней ночи вырываются в разум, щёки начинают пылать от смущения. На часах всего 6, но я привыкла просыпаться рано, потому что до работы от дома почти час езды в пробках. Я тихонько встаю с дивана, бросаю взгляд на спящую Лизу достаю из сумки свои вещи, накидываю поверх ночнушки халат и тихонько проскальзываю в коридор. В квартире тихо, и я рада, что смогу собраться, пока меня никто не видит. Иду в сторону ванной комнаты, открываю дверь и замираю на пороге. Ой, простите, пожалуйста, вскрикиваю, краснея до пальчиков, но когда перед моим взором открывается картина, Волков стоит перед раковиной в одном полотенце, намотанном на бёдра. Его рельефные мышцы притягивают до возгляда, а капли, стекающие по смоглому телу, гипнотизируют. Я резко закрываю дверь и жмурюсь, прикладываю ладонь к пылающим щекам, пытаясь унять гулко бьющееся сердце. Перед моими глазами, казалось, всё ещё стоит мужчина, насмешливо глядя на меня и вопросительно приподняв бровь. Кажется, он нисколько не смутился. Всё это его забавляет, в отличие от меня. Потому что в квартире Артура у меня нет ни сантиметра личного пространства, которое мне так необходимо. Даже душ утром принять спокойно невозможно. Пока я растерянно топчусь на месте с вещами в руках, Артур всё так же ни капельки меня не смущаясь, выходит в коридор. Доброе утро, усмехается он. И я поднимаю на него взгляд. Лицо опухшее, на губе пресохшая кровавая корочка. Вид у него не очень. Я сглатываю ком, что стал поперёк горла, и не даёт произнести ни слова, и просто киваю в ответ. Неплохая ночнушка. Я прослеживаю его взгляд и плотно запахиваю полы халата. Чёрный кружевной край почти не скрывает от его взора мою грудь. Как долго добираться отсюда до детского сада? Хочу понять, во сколько нужно выходить. Прочищаю горло и спрашиваю я, чтобы он не подумал, что я смущаюсь его присутствия. Поедете на такси, минут 15. Хорошо, спасибо. Я тогда через час Лизу разбужу. Я быстрым шагом иду в ванную комнату, закрывая за собой дверь и прислоняюсь к ней спиной. Ох, хорошо хоть что полотенце на нём было, а то и в самом деле получилось бы неудобно. Всё же жить под одной крышей с чужим мужчиной очень сложно. Наверное, стоило взять с собой пижаму, но она старенькая и затёртая. Поэтому я предпочла шёлковую ночную сорочку. А зря. Артур точно не тот человек, перед которым стоит наряжаться. С пробуждением Лизы утро проходит суетливо и быстро. Несколько раз за завтраком мы с Артуром встречаемся взглядами, и то, как он смотрит на меня, вызывает дрожь чтобы хоть как-то отвлечься от мысли об идеальном теле мужчины. Я достаю телефон и набираю сообщение Коле. Вчера из-за всех этих волнений я совсем забыла позвонить ему. Я хотел поговорить с тобой. Вырывает меня из мыслей голос Волкова. И только сейчас я понимаю, что Лиза за столом уже нет. Что? Моргаю несколько раз, смотря на мужчину. Артур кажется серьёзным, чем пугает меня. Неужели передумал? если у тебя сегодня будет в обед свободный час я могу подъехать и мы отведём часть суммы в банк как гарантия того, что моё предложение в силе так быстро удивляюсь я ведь прошёл всего день как я приступила к своим обязанностям а что тянуть или ты передумала и хочешь остаться без квартиры артур смотрит пристально и недовольно Затем подносит чашку с кофе к ко рту и кривится, когда горячий напиток обжигает его разбитую губу. Нет-нет, что ты. Спасибо большое. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. На лице непревольно появляется улыбка, а всё внутри меня наполняется радостью и неверием, что мне всё же удастся справиться со своими проблемами. Ну, у меня есть несколько вариантов. Но тебе они точно не понравятся. Ты же у нас почти замужем. Нехидно произносит он. И моя улыбка вмиг меркнет. Я совсем забыла, с кем имею дело. Артур ведь жуткий грубиян, и хорошее расположение духа, похоже, у него бывает редко. Я пойду. Поднимаюсь с места, теряя аппетит. Вот только расслабилась, увидела в нём что-то хорошее, как меня опустили на землю. Деньги на такси на полочке у входа. Кричит мне вслед. Но я уже не отвечаю, желая как можно скорее покинуть квартиру, а вернувшись в неё, не обнаружить её хозяина. Почему нельзя говорить, что ты живёшь у нас, в который раз допытывается Лиза по дороге в детский сад? Если мы будем добираться так каждый день, то я могу привыкнуть к комфорту. Такси Артур вызвал определённо не эконом-класса. Чёрный новенький седан и приличного вида мужчина в рубашке и джинсах. Мне не разрешают присматривать за детками, с которыми я работаю в саду. Не уверена, что такой запрет и в самом деле существует. Но для того, чтобы удовлетворить любопытную маленькую девочку, сойдёт. «А если я расскажу, тебя уволят?» Лиза поднимает на меня свои огромные глаза. «Да, солнышко, уволят». Я застёгиваю пуговицы на её пальто, потому что мы почти доехали. «Но тогда ты сможешь весь день играть со мной дома» и никто не будет ходить в садик», — радуется она. И в глазах загорается хитрый блеск. «Нет, Лиза». Мой голос звучит уже более строго. «Не хватало ещё, чтобы все судачили о том, что у меня роман с родителем одной из воспитанниц. Тогда мне придётся искать другую работу, и я уже не смогу приходить к вам». Кажется, это действует, потому что огонёк в её глазах меркнет, и она хмурится. Так что помни о нашем маленьком секретике и никому не говори, ясно? Хорошо, тяжело вздыхает она. К счастью, никто не заметил, что я пришла с Лизой за руку. Если так пойдёт и дальше, то за 2 месяца на работе никто и не заподозрит, что я подрабатываю у Волкова. Если, конечно, он не припаркует снова свой внедорожник перед окнами здания, как сейчас во время обеда когда я сказала ему, что смогу отлучиться в банк во время тихого часа. Выглядишь лучше. Быстро запрыгиваю к нему в машину и закрываю дверцу, боясь быть замеченной. Волков лишь окидывает меня безразличным взглядом, тем самым, которым смотрит на меня всё то время, что я работаю в детском саду. Я замолкаю, так как от него не прозвучало никакого ответа. Он ведёт машину, направляясь в сторону банка. Я же нервно сжимаю на коленях сумочку и прикусываю нижнюю губу, задумчиво смотря на город через лобовое стекло. Но при этом каждой клеточкой чувствую присутствие мужчины. Приехали. Пойти с тобой или сама справишься? спрашивает Артур, припарковавшись у трёхэтажного здания. Судя по его тону, желанием составить мне компанию он вовсе не горит. Сама, отвечаю тихо бросая взгляд на его лицо. Лучше пусть в машине подождёт, а то будет притягивать к себе слишком много внимания. Пока я заматываю на шее шарф, Артур внезапно наклоняется ко мне, и я забываю, как дышать. Он так близко, что я могу рассмотреть небольшие морщинки-лучики в уголках его глаз. Я вжимаюсь в спинку сиденья, не понимая, что он собирается сделать. Этот мужчина неуправляем. И его намерения меняются каждую минуту, а предугадать его действия вообще невозможно. Время на мгновенье замедляется, и я не могу оторвать от Волкова свой взгляд. Деньги. Ровно и спокойно произносит он, открывая бардачок, в котором сложено несколько пачек крупных купюр. «Ага, да», — прихожу в себя и дрожащими руками перекладываю деньги в сумочку. Задаваясь вопросом, неужели я и в самом деле решила, что Артур хочет поцеловать меня? Вот же смех. На негнущихся ногах выхожу из салона автомобиля, глотая свежий воздух. Деньги кажутся безумно тяжёлой ношей, и я не могу дождаться, когда они попадут на мой счёт, чтобы погасить часть кредита, несмотря на то, что всё внутри меня протестует против того, чтобы принимать их от мужчины. Но из данной ситуации у меня есть лишь два выхода, и один из них явно не в мою пользу. Когда вопрос с банком закрыт, мы возвращаемся обратно. Артур глушит мотор, но я почему-то не спешу уходить. Спасибо. Поворачиваю голову в его сторону и встречаюсь со взглядом тёмных глаз. Сейчас я искреннее, как никогда. Благодаря Волкову стало немножечко спокойнее на душе. А перспективы будущей жизни уже не кажутся мне такими ужасными. Я не для тебя это делаю, так что не обольщайся. До вечера. Холодно бросает он. Явно намекает, что мне пора. Я вдруг понимаю, что его слова меня задевают, несмотря на то, что мне должно быть по большому счёту фиолетово. Сказать по правде, сегодняшнее поведение Артура вызвало во мне жуткое желание вернуться домой. Даже из-за Коли моё настроение не шатало так туда-сюда, а вот это равнодушие Артура почему-то задевало. Знать бы только, почему. Вечером, несмотря на моё желание не видеть Волкова, за нами приезжает именно он, а не такси. При этом Артур звонит мне каждые 10 минут с вопросом, не освободилась ли я. Но кроме Лизы в группе остаётся ещё одна девочка, и уйти, пока за ней не пришли её родители, я не имею права. Да и не хочется, если честно. Там всё чужое и незнакомое. Там я не знаю, как себя вести и что говорить. А здесь мне спокойней. Долго ещё ворчит в телефонную трубку мужчина. Уже одеваемся. Я спешу застегнуть все пуговицы на своём пальто и надеть варежки на руки Лизы. Потом вместе с девочкой выхожу на улицу и ёжусь под холодным ветром. Осень в этом году по-особенному холодная. Мы почти бежим к машине, вместе садимся на заднее сиденье, и я ловлю себя на том, что всеми способами стараюсь избежать взгляда Артура. Интересно, он сегодня тоже уйдёт на бой? Как часто это происходит? Насколько это законно? К счастью, неловкость между нами устраняет Лиза. Всю дорогу она рассказывает отцу, что сегодня делала, а он с охотой слушает её и задаёт вопросы. В какой-то момент я понимаю, что неприлично долго пялюсь на мужчину. Поэтому, когда встречаю с его вопросительным взглядом в зеркале заднего вида, резко отворачиваюсь к окну и делаю вид, что с интересом рассматриваю улицу за окном. Выходим все быстро. Кажется, с минуты на минуту начнётся ливень. В моё сознание врывается голос Артура. Кажется, за те 15 минут, которые занимает путь к его дому, я успеваю задремать. Пока Артур возится с ремнём на детском кресле, я выбираюсь из салона автомобиля и несколько минут стою, подставив лицо ветру. Не смотрю в небо. Звёзды в городе большая редкость, но сегодня из-за тучи даже луны не видно. В воздухе летает едва уловимый запах озона, где-то вдалеке вспыхнуло молнией, рассекая небо пополам. Позади меня хлопает дверца внедорожника. Слышится короткий писк сигнализации. Я делаю ещё один глубокий вдох и в несколько шагов догоняю Лизу и Артура, ушедших вперёд. Подстраиваюсь под их шаг, спеша быстрее добраться от стоянки до дома. Завтра мне нужно будет на весь день не Артур замолкает, не договорив, и резко останавливается. Я слежу за его взглядом, который направлен на взрослую женщину у двери в парадную. Она активно жмёт на цифры домофона и что-то бубнит себе под нос. Рядом с ней небольшой дорожный чемодан на колёсиках. Одета она стильно и дорого. Это видно невооружённым взглядом. Это бабушка приехала, почти шёпотом произносит Лиза. Угу, она. Недовольно хмурится Артур, смотря на свою маму. Раиса Петровна, какой неожиданный сюрприз, повышает он голос, чтобы женщина могла его услышать. И потому с какой насмешкой он произносит эти слова, сразу же становится ясно, что визиту этому он совершенно не рад. Артур. Женщина жмурится, пытаясь рассмотреть нас в тусклом свете уличного фонаря. Я звонила тебе весь день. Мне уже ли так трудно было взять трубку? Недовольно произносит она, делая несколько шагов нам навстречу. Если бы знал, что вы собирались к нам в гости, обязательно бы ответил. Хмыкает он. Эти двое явно не долюбливают друг друга. Их неприязнь чувствуется в каждом взгляде, жесте и слове. Что с твоим лицом? требовательно спрашивает она, внимательно рассматривая мужчину. А это кто? кивком указывает в мою сторону. На ответа от Волкова не дожидается и делает собственные выводы. «Значит, так любил мою дочь, что сразу же после её смерти нашёл себе другую женщину?» «Почему-то я в этом и не сомневалась. А я всегда говорила Жанне, что ты не тот мужчина, который её достоин». «Ещё слово, Раиса Петровна. И ваш визит к внучке закончится прямо здесь». Сквозь тиснутые зубы шипит мужчина. И даже в темноте можно заметить его гневный взгляд, направленный на мать его жены. Да, между этими двумя определённо что-то произошло в прошлом.